Глава девятая. Наталья еще немного потопталась на крыльце, прислушиваясь к угрожающему скрипу прогнивших досок у себя под ногами и, опасаясь, как бы ей не провалиться вовсе вниз, все же снова подала голос. «Дед Филя! Ты там как, живой?» Наталья не ждала ответа, спросила больше в шутку и чтобы прогнать неприятный озноб, пробежавший у нее по хребту. Заболела она, что ли? Вокруг тепло ее знобит. И тут Наталья услышала стон. Он шел откуда-то из-за закрытой двери. И это был настоящий стон, полный невыразимого отчаяния и боли. «Филимон, ты что там, заболел?» Наталья замерла, прислушиваясь, и услышала. «Помогите!» Теперь Наталья заметалась по крыльцу уже в полную силу. Разумеется, старые доски ее скачков не выдержали, проломились, и Наталья рухнула вниз. Но нету худа без добра. Во-первых, лететь было совсем недалеко, потому что крылечко состояло всего-то из трех ступенек, а во-вторых, прямо перед носом у Натальи оказался видавший виды резиновый половичок, под которым что-то топорщилось. Оказалось, это был ржавый ключ, который по форме и размеру подходил к замочной скважине на двери. С трудом выбравшись из дыры в крыльце, Наталья открыла ключом дверь, а после еле удержалась, чтобы не закричать. Прямо перед ней в полумраке прихожей лежало и крючилось нечто продолговатое, покрытое пухом и перьями и благоухающее сладким винным запахом. Существо подергивалось, значит, было живым. «Но что это такое?» Наталья пыталась понять, вертя головой так и эдак. Какие-то тряпки, пух и перья. Местами перья были выкрашены в розовый цвет, местами в красный, но пятна были разбросаны без всякой определенной системы. «Помогите же мне!» Вдруг произнесло нечто в перьях голосом деда Фили. «Не видишь? Подыхаю я!» Только теперь до Натальи дошло, что перед ней лежит сам хозяин дома. Но почему он предстал перед ней в таком жутком виде? Даже для деда Филимона, который никогда не был слишком опрятен, такое было чересчур. «Что с тобой произошло?» «Сдохну сейчас!» – сообщил дед как-то очень равнодушно, вроде как констатируя этот простой факт. «Убили меня!» «Дед Филя, не помирай!» – испугалась Наталья. «Врача тебе вызову!» Наталья пыталась понять, одновременно судорожно тыкая в кнопки смартфона. Увы, раз за разом я отвечал безучастный голос, который информировал, что данная услуга невозможна. «Дедуля Филя, я сейчас, я мигом!» Наталья развернулась и бросилась бежать за помощью. На крыльце она снова провалилась в дыру, здорово ободрала ногу, но даже не почувствовала боли. Все ее мысли были о том, что надо скорее привести к деду Филимону помощь. Она кинулась к дому, где жили дети с котятами, и порядком напугала и их, и их родителей. Наконец-то объявился папаша, но Наталье было совсем сейчас не до него. Наталья лишь отметила, что мужчина весьма полный и, похоже, только что вышел из душа. От обилия чувств слова у Натальи в горле сбились комом и никак не хотели выходить наружу. Но все же Наталье удалось объяснить, что дед Филимон помирает, и Лена тут же вызвала скорую. А ее муж Денис побежал вместе с Натальей, чтобы посмотреть, чем на месте можно помочь деду. Осторожнее тут в крыльце...» А! Денис был человеком увесистым, он провалился по пояс, окончательно доломав своей филейной частью крыльцо. Да еще дед Филя, собрав остаток сил, но явно не разума, вздумал подняться на ноги. При этом с него во все стороны летели пух и перья и капало что-то розовое и пахучее. «Осторожно, дедушка!» Наталья успела подхватить падающее тело деда Фили, который явно не рассчитал своих сил. Попутно она поняла, что розовое и красное было вовсе не краской, как она подумала вначале, а кровью. Но почему кровь пахнет вином? Уже ли дед Филя настолько проспиртовался, что в его жилах вместо крови течет Мадера. «Дед Филя, миленький, тебе надо прилечь!» Но дед Филя рвался куда-то в дом, и Наталье приходилось идти с ним. Оказавшись в комнате, дед Филя сунул руку в свою постель, извлек оттуда какой-то потрепанный конверт, который и сунул Наталье. «Береги их!» – прохрипел он из последних сил и, рухнув на пол, потерял сознание. Наталья осталась рядом. Муж хозяйки котят выбрался самостоятельно из дыры на крыльце и тоже зашел в дом. Вид у него был перепуганный, а маленькие заплывшие жирком глазки так и бегали, словно Денис опасался, что неведомый преступник все еще находится в доме и сейчас выскочит из своего укрытия и накинется на Дениса. «Кто это с ним сделал?» – спросил он, указывая на деда Филю, лежавшего без сознания. Наталья лишь покачала головой. Она оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, что тут произошло. «Дед как? Дышит?» «Да, он без сознания. Это и к лучшему. Сейчас врачи приедут, разберутся, что с ним случилось». Но Наталья не могла просто ждать. Она стала разбираться. Было очень похоже, что в комнате шла борьба. На это же указывали и раны на теле деда Филимона и сочащаяся из них кровь, и общий вид комнаты, которая и никогда-то и не была ухоженной, но сейчас выглядела совершенно разоренной. Внимание Натальи привлекла к себе располосованная пополам подушка, и женщина сказала, кто-то ночью или под утро проник в дом к одинокому старику и попытался придушить деда Филю, придавив того пуховой подушкой к изголовью кровати. Но тщедушный на вид дед неспроста столько времени проводил на природе и свежем воздухе. Он даже с просонок и, будучи не слишком трезвым, если судить по сделанным им вчера в магазине покупкам, пять бутылок пива, валяющихся сейчас пустыми, а потом еще водка и Мадера, сумел дать отпор ночному злодею. Но и тот не собирался отступать. В ход пошел кухонный нож, который дед Филий использовал вместо консервного при открывании крышек с трехлитровой банки с собственноручно засоленными им огурцами. Нож, наверное, лежал в это время на столе, и преступнику ничего не стоило завладеть им. Этот нож Наталья видела в использовании многократно. В ловких руках деда Филий он служил ничуть не хуже профессионального консервного. И сейчас, пусть окровавленный и испачканный в пухе, но все так же узнаваемый этот нож валялся тут же на полу в комнате. Подушка оказалась располосованной им на две части. Пух и перья разлетелись от нее по всей комнате, частично прилипнув к полу и мебели, частично оставшись на несчастном филимоне. Также на полу валялись опрокинутая бутылка Мадеры, запах, который исходил от всех предметов мебелировки и от самого деда Фили. Видимо, этой модерой дед собирался похмелиться на утро, для чего и купил ее в магазине вместе с водкой. И когда убийце не удалось задушить старика подушкой, тот попытался оглушить деда бутылкой. Или наоборот, деда Филю сначала огрели бутылкой, которая разбилась, но не принесла нужного результата. Череп у деда Фили оказался слишком прочным, соприкосновение с ним современное стекло не выдержало, разлетелось, а в бутылке сладкое вино разлилось, перепачкав как жертву, так и его дом. «И, наверное, — закончила свое размышление Наталья, — уже после бутылки с Мадерой в ход пошла подушка, а за ней и нож, которым в итоге преступник и потыкал старика в пяти или шести местах, Так и не достигнув желаемого, Денис смотрел на Наталью со странным выражением. Сперва это было чистое воды уважение, которое затем стало сгущаться, концентрироваться, и в итоге из этой взвешенной смеси выпал осадок — недоверие. Ты все так точно описала, словно сама тут ночью присутствовала. Опасливо пробормотал он и отступил немножко назад. «Во-первых, не ночью, а под утро», – поправила его Наталья. «Если бы преступление произошло ночью, то дед попросту бы истек кровью. А он, видишь, какой молодец, даже ходит, правда не совсем бодро». Дед Филимон в ответ что-то простонал невнятное. Кажется, просил пива. «Наталья, будь человеком, башка гудит». Никакого пива ему Наталья давать по понятным причинам не стала но на душе у нее отлегло. Если дед просит похмелиться, значит, интерес к жизни у него еще не пропал. И приехавшие на вызов, в конце концов, врачи лишь подтвердили это. Ну и могучий организм у вашего старика. Другой бы на его месте давно истек кровью, а у него даже раны сами собой закрылись. Он выживет. Насколько я могу судить, его пытались зарезать. Но действовал не профессионал. Все ранения пришлись либо в мягкие ткани, либо в туловище, но по касательной, так что ни один из внутренних органов не задет. Да еще и Мадера его сверху полили. А что Мадера? Какой-никакой антисептик, да еще пух и перья залепили раны, плюс хорошая свертываемость крови. Конечно, если по части тромбоза, то такая густая кровь – это для вашего дедушки плохо. Но при ранении такая вязкая кровь стала плюсом, который и сохранил старику в итоге жизнь. Кто на него напал? Мы не видели. Старик ведет маргинальный образ жизни, осуждающий, заметил врач. Это не дома какой-то притон. Наталья обиделась за деда Филю. Вовсе он не маргинал. Просто человек на пенсии имеет право расслабиться. И он никого не обижает. Выпьет себе бутылочку. Поболтает и спать ложится. Или на озеро идет, добавил Денис. Карасей и щучек там на берегу ловит. Я много раз видел его там. При этих словах Наталья ощутила смутную тревогу. Что-то было в этих словах Дениса такое, что заставляло ее встревожиться. Но врач уже утратил интерес к разговору с ними. «Ждите, скоро приедет полиция». Представив, какими глазами посмотрит на нее помощник следователя Архип, а потом и сам следователь, когда узнает о случившемся с дедом Филей, бедная Наталья совершенно сникла. «Я пропала», — поняла она. Это третье преступление на моем счету Мне никто не простит Денис с интересом взглянул на нее О чем это вы? Следователь уже после второго нападения На моих родственников держался со мной натянуто Явно ожидал, что я раскалюсь С какой целью истребляю их А уж после сегодняшнего мне вообще конец Разве Филимон это твой родственник? Он был близок с моей бабушкой Если понимаешь, о чем я так что я ему вроде внучки. Он так ко мне всегда и относился». Денис, казалось, глубоко задумался над сказанным. Потом встряхнулся и сказал. «Ладно, я пошел. Куда ты? Меня семья ждет». И ушел. А Наталья осталась одна. Ей стало так страшно, как еще никогда в жизни не бывало. А потом стало жалко деда Филимона, который вообще пострадал непонятно за что, потому что был самым незлобливым и добродушным человеком какого только доводилось встречать Натальи. И пока она рыдала, сидя на окончательно разоренном крылечке возле дома деда Фили, кто-то рядом с ней произнес. «И по какому поводу мировая скорбь?» Наталья подняла голову. От слез перед глазами стояла пелена, и она ничего не могла разобрать. Но голос был знакомым. «Вася!» – жалко пролепетала она. «Васенька, я...» «Даже не начинай», – велел ей Василь, ибо это и в самом деле был он, и так зная, что ты хочешь мне сказать. «И что же», – схлипнула Наталья, – «что список твоих погрешностей настолько длинен, что приведет тебя в отчаяние. Угадал?» «Да, что-то вроде того. Сейчас мы твои грешки обсуждать не будем», – великодушно сообщил ей Василь. «Насколько я сумел подслушать, у нас есть дело поважнее» на деда филю напали всхлипнула наталья нашла его всего в крови пропух с перьями и мадеру она деликатно умолчала дед жив врачи говорят опасности для жизни нет василь заметно успокоился и повеселел. и как ты снова умудрилась влипнуть в историю я не знаю растерялась наталья как то само получилось я побежала к деду фле прибегаю а он у, у у него покороче если можно Деда кто-то порезал, забрался к нему в дом и... «Так это же прекрасно!» – оживился Василь. Наталья торопела. «Прекрасно? Все складывается чудесно!» – продолжал радоваться Василь, так что Наталья даже подумала, не спятил ли часом их бывший классный староста. «Девушка, опомнится, вы вчера вызывали сыщика!» – уже почти совсем весело произнес Василь. «Так он прибыл и полностью готов служить вам!» К этому времени Наталья проморгалась от слез, и обнаружила, что рядом с Васей стоит тот самый невысокий, изящный молодой человек с небольшой черно пегой собачкой, с очаровательной умной мордочкой и развивающимися на ветру ушами. Песик пробрался поближе к Наталье и принялся крутиться возле нее, призывая ее погладить и порадоваться, какой же он хороший. «Саша, Бороша!» – возликовала Наталья. «Вы приехали! Ура!» Вообще-то мы приехали под утро, успели осмотреть берег озера и особенно ту русалочью заводь, в которой всплывали трупы, и даже пообщались с юными рыбаками. И знаете, что они нам поведали? Оказывается, мысль о поимке русалки в их головы закинул никто иной, как дед Филимон. Это он рассказал мальчишкам историю о том, как раньше на берегу озера была лаборатория, в которой выводили новые гибриды озерной рыбы. И что некоторые опыты пошли не совсем по плану, благодаря чему в озере теперь водятся русалки. Мол, раньше их было куда больше, но когда берега застроились, то и русалки попрятались. Но есть заводь, которую облюбовала для себя одна русалка, и в которую эта русалка приплывает чуть ли не каждый вечер. Мальчишки сначала деду не слишком поверили, но он сказал, что пойманную русалку можно хорошо продать и что он сам бы ее поймал, да только годы у него уже не те, чтобы с такой здоровенной зверюгой справиться. Ну и предложил им быть с ним в доле. С него место, где русалка водится, а с них сама русалка. В итоге заинтересовал он ребят. Они взяли у старика на прокат снасти, которую он им одолжил, и отправились ловить русалку. Наталья слушала, широко раскрыв рот. «Вот дед Филя дает!» «Надо же такого детям набрехать!» «Не знаешь, — обратился Саша к Наталье, — зачем старик обманул мальчишек?» «Русалка в нашем озере. Слышала я разговоры, но не знала, откуда ветер дует. Оказывается, вот откуда. Дед Филя просто пошутил над мальчишками. Но самое примечательное в этой истории, что русалку мальчишки видели, и даже неоднократно». Она плавала как раз в том месте, который указал им старик. Длинные зеленые волосы, хвост, пестрая чешуя. И вид этого сказочного персонажа настолько вдохновил молодежь, что они на озере стали буквально дневать и ночевать. И сначала нашли тело Никиты, а потом выловили и Бориса. И все в той же самой заводе. Да, подозрительно. А что тебе понадобилось в такую у Филимона? Пришлось Наталье поведать о визите к ней Миланы. Она уверена, что я какая-то сказочная богачка, и что Никите о моем богатстве рассказал никто иной, как дед Филимон. Может, старик приврал, раз такой выдумщик? Я тоже так сначала подумала, а потом вспомнила, какой Борис всегда был дотошный, и поняла, в этом что-то есть. Борис ни нипочем не стал бы ко мне свататься, не наведя предварительно справки, правда ли то, что он услышал о моем богатстве. А он к тебе уже и посвататься успел. Предложений не делал, но намеки рассыпал в изрядном количестве. Понять его намерения в отношении меня было немудрено. да и Милана явилась в полностью расстроенных чувствах. По ее словам, выходило, что свадьба со мной у братьев было делом решенным. Либо один, либо другой должен был на мне жениться. Никому другому они меня отдавать не собирались. Не знаю, какие там чувства были у Никиты, а Борис хотел даже не столько разбогатеть за мой счет, сколько отомстить мне за украденные у Никиты деньги и за смерть самого Никиты. Он и в смерти Никиты тебя винил? Представь, да, следователь не винил, хотя ему по долгу службы положено, а родственник, пусть даже и бывший, посмел обвинить. Давай разберемся предложил ей Саша. Что предшествовало этой трагедии с Никитой? Он приехал и куда пошел? Я не знаю. Когда Никита прикатил к нам в уткину лужу, я его не видела. Наверное, он ко мне все-таки заходил, когда приехал в наш поселок, потому что машину его нашли припаркованной на полянке совсем неподалеку от моего дома. Но меня дома в это время не было, и мы с ним разминулись. И куда же Никита мог пойти? У него были друзья в вашем поселке? Сколько угодно, он парень общительный, со всеми готов дружить. И выпивать? Если ты про Филимона, то да, с ним Никита дружил даже больше, чем с остальными. Частенько у него в гостях бывал, потом назад обязательно с подарком притаскивался. Что за подарки? дорухлить да всякое из тех запасов, что у деда в доме хранились. Подсвечники один раз приволок. Кто-то деду их подкинул, потому что зачем сейчас людям подсвечники, у всех электричество. А деду зачем? У него в доме как раз электричества нету. Он от него принципиально отказался. Как это? Сказал, что хочет заблаговременно натренироваться, жить без всех благ цивилизации, чтобы, когда наступит коллапс, быть готовым ко всему. Извини, перебил я тебя. Ну так вот, вернулась Наталья мыслями к прерванному разговору. В другой раз Никита от старика примус приволок. Ничего не скажу, красивый, наверное, еще дореволюционный, из какого-то желтого металла, латуни или тоже бронза, но нафиг мне примус. Раньше и керосиновые лавки были. В них на разлив за копейки тут керосин продавался, а теперь что? В магазине прикажете керосин покупать? Еще какую-то печь чугунную притащил. Нет, красивая печь, но на она мне? Без трубы и с трещиной. А Никита возле нее полдня плясал, щеткой ее чистил от ржавчины, все приговаривал, смотри, какая красота. «Так это ж ценные вещи, антиквариат. Это я вам еще самое приличное назвала, а так больше всякую ерунду приносил. Например, куст белой смородины выкопал огромный, так этот куст плохо приживается, все время болеет, никак урожая не даст. Сливу, так она вовсе вымерзла, не принялась» потом еще малину желтую, ничего не скажу, урожай хороший дает, но кислючий сорт, сил никаких нету, чисто лимон. Я такую малину не люблю, козы эти те кривятся, когда едят. Еще какие-то деревяшки, проволоку, куски фанеры, все старое, ржавое, пыльное, тьфу, да я не одобряла. Но если Никита был в тот вечер в гостях у деда Филимона, то и на берег рыбачить они могли вместе пойти. Да старик каждый вечер на озеро таскался, возьмет удочки, в магазине спиртным затарится и вперед. Несколько рыбок поймает, вот тебе уже и уха. Там же на берегу ее сварит. Если что-то приличное на крючок попадется, то продаст или просто так подарит. Голос Натальи по мере ее рассказа становился все более и более задумчивым. Вы что это? Думаете, что это дед Филя прикончил Никиту с Бориской? Он рыбачил там, где нашли их тела. В соседней заводе, машинально поправила Наталья, в русалочей орудовали мальчишки. И что касается Никиты, то именно дед Филя вызвал твоего бывшего мужа приехать в Уткину лужу. Да, Милана сказала, что это он Никите и весточку подал. И сил у деда Фили, насколько могу судить, было еще предостаточно. И роста он подходящего. Наталья поежилась. Очень неуютно ей вдруг стало. «Но зачем?» – произнесла она. «Зачем он их убил? Они жили себе, не тужили, совсем мне не мешали. Если бы он им про богатство, которое мне в скором времени якобы достанется, не рассказал, то они бы сюда и носа никогда не сунули». Пока что мы обсуждаем возможность совершения преступления тем или иным человеком из твоего окружения, а потом уж будем думать о мотивах. Наталья еще немного подумала и спросила, «Даже если допустить, что дед Филя – убийца, то кто же тогда напал на него?» Это как раз легко объяснить. У него дома всегда был проходной двор. Кто-нибудь из его соседей-приятелей чего-то с ним не поделил и пришел разбираться. Такое также вполне могло быть. «Но зачем деду убивать Никиту с Бориской?» Возможно, Борис стал случайной жертвой. А вот Никита... Вспомни, что ты говорила старико о своем бывшем муже. Говорила, что хочешь его вернуть. Ну, бывало, накатит, слезу пущу и давай Филимону жаловаться на свою одинокую жизнь. Он мне сочувствовал, говорил, что еще буду счастлива и что муж у меня тоже будет хороший да заботливый, вроде как он сам. Вот и ответ. Филимон тебе в качестве мужа себя предлагал. Наталья не выдержала и засмеялась. «Да он мне не только в отцы, он мне в деды годится. Я же рассказывала, у деда Фили с моей бабушкой любовь была, а ко мне он всегда по-родственному относился». «Это тебе только так кажется. А вот мы тут поговорили со знакомыми деда Фили, так он им рассказывал, что если уж жениться, то только на молоденькой. Мол, со старухами ему не интересно. И те животные, которые у тебя во дворе за последнее время появились, «Это тоже подарок деда Фили». «Что?» «Курица с цыплятами. Это точно его подношение». «Курица до сих пор у вас живет, моментально надулась Наташа. Вы мне ее так и не отдали». «Это лишь вопрос времени», — успокоил ее Василь. «Ты это и сама прекрасно понимаешь». «Ну куда нам с Юлей курица, если мы сами на даче лишь наездами бываем? Рано или поздно наседка переехала бы к тебе». Как переехали козлята, щенок с котенком и кролики. Дед Филя прекрасно понимал, что живность мы у себя не оставим. Отдадим знакомым. А кто у нас в Уткиной луже лучший друг? Ты, Наташа. Тебе мы животных и отдадим. Хотите сказать, что он таким манером за мной ухаживал? Сам стеснялся тебе подарки носить? Или думал, что ты их не примешь? Наташа кивнула. Это правда. Я у него никогда ничего не брала. И Никитку ругала, когда он домой подарки от деда Фили притаскивал. Заставляла назад возвращать. Почему? Не знаю, пожала плечами Наталья. Брезговала. Дед Филя так грязно живет, такая жизнь у него неустроенная, что мне казалось, приму от него что-то в дар. Часть его неустроенности ко мне перейдет. Ну, вроде как заразный он, бедностью своей заразной, нищетой, грязью вокруг. Не хотела я так жить. Я о богатстве всегда мечтала, чтобы дом, полная чаша, чтобы одежда красивая и дорогая, чтобы все как у людей или даже лучше. Ясно. Но Наталья еще не все высказала. И потом кинулась она дальше. Откуда у деда Фили деньги, чтобы эту живность мне дарить? У него пенсия крошечная. Я знаю, он мне сам рассказывал. А породистые трехмесячные козлята уже стоят немало. Это новорожденных можно взять за копейки или даже вовсе даром забрать, потому что молоком их поить частенько невыгодно получается. Они больше молока выпьют, чем стоить потом будут. И таких кроликов за гроши не купишь. Да еще с железной клеткой. И на сетка с цыплятами денег стоит. Хотя и Наталья осеклась. А ведь клетку такую, в которой вы мне кролика привезли... Я у деда Фили видела, и корзинку, в которой щенок был, тоже. А ошейники? Вот я глупая. Он же мне говорил, что нашел эти ошейники у моего дома. А я от стресса все забыла. Дед Филя говорил, кто Джекушку со Эсмиральдой у меня украл, те ошейники с собой взять побоялись. Конечно, именно ошейник. Это уже примета, по которой козу запросто можно опознать. А так что, коза и коза, кто там разберется, чья она? В общем, я вот что решила, внезапно произнесла Наталья. Все мои несчастья начались с тех пор, как я чужих козлят у себя пригрела, а потом и вовсе оставила. Хозяева их на меня за это обиделись. Может, они и правы, не знаю. Но раз в жизни у меня все наперекосяк пошло, то нужно справедливость восстановить тем более, что и вы от меня того же самого требуете. Коль уж вы мне сыщика для помощи в моем деле предоставили, то и я свой уговор выполню. Сегодня же козлят их хозяевам верну». «Вот молодец, тогда забирай курицу». «Уверены? Бери, а то Юлька с ней уже замучилась. Мечтает скорее с тобой помириться, чтобы уж эту наседку тебе пристроить». В итоге курица была торжественно передана новой владелице вместе с цыплятами И счастливая Наталья отправилась к себе домой с твердым намерением выполнить данные друзьям обещания. Но там ее уже поджидал сюрприз. У ворот собралась небольшая толпа в количестве сразу нескольких разновозрастных тетенек.